Глава десятая. Константинополь, Святая София. На сей раз великий князь Владимир въезжал в Константинополь не сомнительным союзником-варваром, а триумфатором. С вооруженной свитой из 200 гридней, с императорскими глашатаями, которые то и дело вопили по парамейски. Вот едет, дескать, грозный архонт русов, полководец богопочитаемого Василия II, автократора, победителя Фоки. Причем ни слова вранья. Разве не является император источником всех побед своих военачальников? Разве не был Никифока пленен, закован и препровожден в темницу? А то, что это не Варда, а всего лишь его слепой родич Никифор, это мелочи. Владимир направлялся на иподром где в честь недавней победы император объявил открытие внеочередного праздника. Чернь само собой ликовала. Хлеба и зрелищ.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 тем сильнее был контраст, когда ты оказывался внутри. «Что ж, войдем», — согласился Владимир и движением колен направил коня к ступеням храма. Народу у Святой Софии было немного. Почти все константинопольские бездельники сосредоточились на противоположной стороне площади, у ипподрома. Князь спешился, жестом велел Гриде оставаться снаружи и взбежал по лестнице, проигнорировав потянувшихся к нему попрошаек. Духарев поднялся далеко не так проворно, по пути, бросив по берушкам горсть медяшек, припасенный именно на такой случай, сдернул с головы шлем. Когда Духарев оказался в притворе, Владимир уже вошел в центральный ко корабль храма. Напомню, что византийский храм состоит из трех главных частей – притвора, корабля и алтаря. Алтарь, святая святых храма, отделен от корабля, где обычно стоят верующие во время службы, алтарной преградой, иконостасом. Тысячу лет назад в византийских храмах, так же как и в наше время, на алтаре священникам совершались присуществления хлеба и вина в истинные тело и кровь Христовы. Корабль мог быть разделен, как это и было в храме Святой Софии, на несколько частей.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 «Воевода!» Голос великого князя был еле слышен, зато пальцы впились железной хваткой, сомкнулись на предплечье Духарева. «Ты видишь это?» «Что?» – не на шутку встревожился Сергей. «Небеса!» Духарев вновь глянул на великолепный купол Святой Софии, пронизанный светом, проникавшим сквозь бесчисленные окна. «Небо?» Сергею было трудно сосредоточиться на красоте собора, Неужели яд? Ну зачем? Ведь варды еще не разбит. Небеса!» — голос Владимира обрел твердость. «Ирий, ты видишь его?» Духарев молчал в замешательстве, не зная, что сказать. Стальные клещи разжались, освободив руку Сергея. Мне показалось, произведя Владимир едва слышно, продолжая глядеть вверх, что я умер, и оказался в Ирии.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 выпрямился, расстегнул подбородочный ремень, стянул с бритой головы подбитый войлоком шлем. «Это и есть настоящий дом твоего Бога, Христа?» «Это дом Бога Единого», — сказал Духарев, не вдумываясь то, что говорит, «и Сына Его и Иисуса, и Духа Святого». «Ты видишь?» — уверенно произнес Владимир. «Его взгляд, острый взгляд степной хищной птицы, пронзал бесконечное пространство меж колонн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 Трудно сказать, сколько времени они стояли так. Но когда Духарев очнулся, то обнаружил, что слезы бегут по его щекам. А вокруг собралась небольшая толпа византийцев, и все они смотрят на них в глубоком изумлении. Но никто не решается потревожить. Духарев поспешно перекрестился и тронул плечо Владимира. Княже. Владимир резко стряхнул его руку, развернулся стремительно, будто в бою, и скорым шагом вышел.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 Воеводы Пречича, Путята, Сигурд, Богуслав, Духарев и еще двадцать воев из старшей гриди. Выслушали приветственную речь императора, повторенную глашатаями, усиленную замечательной акустикой ипподрома. Пронаблюдали все номера шоу, включая главный – состязание колесниц. Победили зеленые, на которых обычно ставил Духарев. Но сейчас ему было недоставок. Сергей пытался осмыслить то, что произошло в храме.